Худейте правильно. Почему кому-то надо худеть, а кто-то ест и ест, а все 44 размер? Все дело в обмене веществ, которые, между прочим, как и все в организме, регулируется нервной системой. Регуляция обмена веществ в основном занят отдел мозга, именуемый гипоталамусом. В нем обнаружены два отдела. Один регулирует скорость выработки энергии, эрготический, другой регулирует строительные, восстановительные, накопительные процессы. Трофический. Если по каким-то причинам повышен тонус эрготического отдела, то получается не в коня корм. И наоборот, если повышен тонус трофического отдела, усилены процессы накопления отложения. Некоторые факторы сдвигают наш обмен веществ не в лучшую сторону. Беременность, кормление ребенка грудью, профессиональные занятия спортом, тяжелые формы гриппа, ангины, а также некоторые другие заболевания активизируют трофические процессы. Как же нам настроиться на правильное похудение? Некоторые диетологи разбивают продукты на три группы. Первая группа – продукты, раздражающие эрготический отдел гипоталамуса. Эти продукты являются полезными. Вторая группа – продукты, раздражающие трофический отдел, они вредные. Третья группа – нейтральные продукты. Чтобы действительно похудеть, нужно соблюдать некоторые правила. Первое. Надо или меньше есть, или больше двигаться, а лучше и то, и другое. В среднем наши суточные энергозатраты – это 25 300 калорий. Чтобы похудеть, надо питаться с калорийностью 1800-2400 калорий. За себя скажу, что поесть я очень люблю, поэтому я отдаю предпочтение зарядке, пилатесу, бассейну и пешим прогулкам. Так что, как вы будете уменьшать свой вес, а потом его поддерживать – это личное дело каждого. Если вы все-таки захотите уменьшить калорийность своего рациона, Что делать это надо за счет отказа от крахмалосодержащих продуктов – макарон, картофеля, круп, выпечки, различных видов черного и белого хлеба. Второе. Не стоит мучить себя голоданием. Ваш желудок вам этого не простит. К тому же представьте, какой сонной мухой вы будете на работе или дома. Во время голодания невозможно ничего делать. Во-вторых, на другой день после голодания, питаясь абсолютно нормально, без переедания, вы наберете те же полтора килограмма, которые с такими страданиями теряли вчера. Так стоит ли игра свеч? Третье. Постройте свое питание дробно. Принимайте пищу в не очень больших количествах 5-6 раз в день. Четвертое. Каким продуктам отдавать предпочтение? Это личное дело каждого. Кто-то с удовольствием будет питаться фруктами овощами, но есть мясоеды, к которым отношусь лично я. Я вместо тарелки тушеной цветной капусты съем кусочек жареной курочки с карри Это и малокалорийно, и удовольствия мне принесет больше, нежели вся эта трава. Прислушайтесь в этом случае к своему внутреннему голосу. Пятое. Старайтесь избегать продуктов, которые возбуждают аппетит – острых, соленых, копченых, а также спиртных напитков. Однако, если очень хочется, то, конечно, есть все это можно, но в небольших количествах. Шестое. Диетологи советуют для нормализации водно-солевого обмена уменьшить количество потребляемой соли. Если вы будете солить блюдо уже в готовом виде, а не в процессе приготовления, то вероятность пересолить становится меньше. Также можно приготовке использовать различные пряности. В сочетании с ними соли требуется еще меньше. Седьмое. Один раз в неделю можно устроить разгрузочный день. Если вы все-таки сорвались И на дне рождения в волю объелись, следующий день у вас должен быть разгрузочным. Восьмое. На вашем столе всегда должна быть зелень. Она и украсит блюдо и поможет пище лучше перевариться и усвоиться. Я бы рекомендовала не резать зелень, укладывайте ее в тарелку веточками, так не сохраняется больше витаминов. Девятое. По возможности принимайте поливитамины. Их надо принимать круглый год, а не только зимой. То, что летом вы наедаетесь витаминами, употребляя в пищу свежие фрукты, ягоды, зелени, овощи – это миф. Во-первых, в живых продуктах витаминов содержится гораздо меньше, чем в поливитаминах. Во-вторых, поливитамины – это настолько сбалансированный продукт, что все вещества усваиваются полностью.